Прежде чем позволить Нену идти, Томасина настояла на том, чтобы та взяла с собой пакетик мятных леденцов, розовую стеклянную вазочку для цветов в форме туфельки и стакан крыжовенного джема. Это для твоей мамаши. У меня всегда хорошо получается крыжовенный джем. Я как-нибудь зайду к вам в Инглсайд. Хочу посмотреть на этих ваших фарфоровых собак. Передай Сьюзен Бейкер, что я очень признательна ей за молодую ботву репы, которую она прислала мне весной. Ботва репы. Я думала поблагодарить ее на похоронах Джекоба Уорнера, но она ушла слишком быстро. Я не люблю спешить на похоронах. Уже целый месяц ни одних похорон не было. Я всегда думаю... что это ужасно скучное время, когда нет похорон. Ближе к Лоу-Бриджу всегда полно похорон. Мне это кажется несправедливым. Но приходи еще повидать меня. Хорошо, в тебе что-то есть. Как говорится, доброе сердце лучше серебра и золота. И я думаю, это правда. Она очень ласково улыбнулась, Нэн. У нее была очень приятная улыбка. В ней можно было видеть красивую Томасину прежних лет. На этот раз Нэн все же сумела улыбнуться в ответ. Ей щипало глаза. Она должна уйти, прежде чем расплачется открыто. — Какая хорошая воспитанная девчушка! — думала старая Томасина Фер, глядя из окна вслед Нэн. — Нет у нее этого мамашиного дара, бойко говорить. Но, может быть, это и неплохо? Большинство теперешних детишек думают, что они сообразительные, когда на самом деле они просто дерзкие и нахальные. Поглядела я на эту малышку и вроде как помолодела. Тумасина вздохнула и снова вышла во двор, чтобы закончить подрезку ноготков и выполоть несколько лопухов. Слава богу, я еще гибкая, думала она. Нэн возвращалась в Инглсайд, обедневшей на одну мечту лощина полная маргариток не могла пленить ее поющая вода взывала к ней напрасно ей хотелось поскорее добраться до дома и скрыться от людских глаз встретившиеся ей две девочки захихикали миновав ее смеялись ли они над ней как смеялись бы все, если бы знали Маленькая глупая Нэн Блайт, которая создала целый роман из фантазий о бледной таинственной королеве и нашла вместо нее вдову бедного дорогого папочки и мятные леденцы. Мятные леденцы! Она ни за что не станет плакать. Большие десятилетние девочки не должны плакать, но чувствовала она себя неописуемо несчастной. Что-то драгоценное и красивое исчезло. Было потеряно какой-то тайный источник радости, который, так она думала, уже никогда больше не будет принадлежать ей. Инглсайд был полон восхитительного запаха коричневого печенья. Но она не пошла в кухню, чтобы выпросить несколько штук у Сюзан. За ужином у нее явно не было аппетита, даже несмотря на то, что в глазах Сюзан она читала слово «касторка». Аня заметила, что Нэн очень молчалива с тех пор, как вернулась со старой фермы Макалистеров. Нэн, которая пела буквально с рассвета до заката. Неужели долгая прогулка в жаркий день оказалась ей не по силам? — Отчего такое страдальческое выражение лица, дорогая? — спросила она словно мимоходом, когда, войдя в комнату близнецов с чистыми полотенцами в сумерки, Увидела, что Нэн лежит, свернувшись калачиком на диванчике у окна, вместо того, чтобы вместе с остальными охотиться на тигров в экваториальных джунглях в долине радуг. Нэн не собиралась никому рассказывать, что она была так глупа. Но все как-то само собой было поведано маме. — Мама, неужели все в жизни сплошное разочарование? — Не все, дорогая. «Расскажи мне, что разочаровало тебя сегодня?» «Ох, мама, Томасина Фер положительная, и нос у нее вздернутый». «Но почему?» — спросила Аня в искреннем недоумении. «Тебя должно волновать, вздернутый у нее нос или нет?» И тогда слова полились потоком. Аня слушала, как всегда, серьезным лицом, молясь о том, чтобы не выдать себя взрывом смеха. Она помнила ту маленькую девочку, какой была сама в зеленых мезонинах. Она помнила лес призраков и двух подружек, ужасно напуганных собственными выдумками. И она знала, какую глубокую горечь вызывает утрата мечты. Ты не должна принимать так близко к сердцу то, что твои иллюзии развеялись, дорогая. — Я ничего не могу с этим поделать, — горестно сказала Нэн. — Если бы я начала жить заново, Я бы никогда ничего не воображала и никогда больше не буду. Моя глупая, моя дорогая глупая девочка, не говори так. Воображение — чудесный дар. Мы должны владеть им, но не давать ему завладеть нами. Ты принимаешь свои фантазии чуточку всерьез. О, фантазии восхитительны! Мне знаком этот восторг. Но ты должна научиться не переходить границу между реальным и нереальным. Тогда способность ускользать по своему желанию в собственный прекрасный мир удивительным образом поможет тебе пережить трудные моменты жизни. Мне всегда легче справиться с трудностями после того, как я совершу одно-два плавания к островам волшебства. Нэн чувствовала, как самоуважение возвращается к ней вместе с этими словами утешения и мудрости. Мама все же не думала, что это глупо. И без сомнения, где-то в мире была леди с таинственными глазами, даже если она не жила в мрачном доме, который, как теперь решила Нэн, был все же не так плох, с его оранжевыми ноготками, дружелюбным пятнистым котом, геранями и портретом бедного дорогого папочки. Это, право же, был довольно веселый дом, и, возможно, когда-нибудь... Она снова пойдет навестить томасину фэр и получит еще немного того вкусного печенья. Она больше не испытывала ненависти к томасине. Какая ты чудесная мама? Вздохнула она. В убежище этих любимых объятий. Лиловый серый сумрак выползал из-за холма. Летний вечер вокруг них становился все темнее, бархатный. полный мягких приглушенных звуков вечер. Из-за большой яблони выплыла звезда. Когда пришла миссис Эллиот, и мама спустилась вниз, чтобы встретить ее, Нэн снова была счастлива. Мама сказала, что оклеит их комнату прелестными обоями с узором из лютиков и поставит новый кедровый комод для нее и Ди. Только это будет не просто кедровый комод. Это будет заколдованный сундук с сокровищем, который нельзя открыть, если не произнести заклинание. Одно слово может шепнуть тебе снежная волшебница, холодная и прекрасная снежная волшебница. Ветер может сказать тебе другое, когда пролетает мимо. Печальный седой ветер, что плачет и скорбит. Рано или поздно ты узнаешь все слова, Откроешь сундук и найдешь жемчуг, рубины алмазы в изобилии. Изобилие — такое приятное слово, правда? О, прежняя магия не исчезла. Мир все еще был полон ею.